Стотысячное тебе присягает. Анна Ахматова — это имя огромный вздох, И вглубь он падает, которая безымянна. Мы коронованы тем, что одну с тобой Мы землю топчем, и небо над нами тоже. И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой,